Когда стало еще холоднее, мы прижались друг к другу и укрылись моей рубахой. Спиртовка погасла, уныло гудел ветер, скрипели плетеные стенки корзины. Неуправляемый эвакуатор летел в промозглой тьме. — Расскажи, как это произошло, — попросил я. — Что такого я натворил? И почему все удивляются, что я остался жив, когда покидал Инкерман? Лада приподнялась, заглядывая мне в глаза. — Скажи мне. «Ты не врешь?» — тихо спросила она. «Ты правда потерял память или это опять какая-то твоя уловка?» «Я не помню почти ничего. Иногда в голове вспыхивают какие-то картины. Человек с ножом, прибор с электродами, как меня везут по каменному коридору, мутанты...» «Мутанты?» «Да, кочевники. Еще какая-то машина в ущелье. И все». «А мое лицо? Ты даже не можешь вспомнить, что видел его раньше?» «Видел? Вблизи, так же, как сейчас?» Я покачал головой. «Хотел бы сказать, что помню тебя, но...» «Нет». Она вздохнула. Я положил ладонь на ее затылок, притянул к себе. Голова Лады легла на мое плечо. «Что я делаю?» – прошептала она. Лежу с убийцей моей семьи. Это был кто-то другой. Он остался в прошлой жизни. Но с чего тебе меняться, даже если ты потерял память? Может, это и правда, но, сбросив мою руку, она снова приподнялась и заглянула в мои глаза. Провела тонкими, прохладными пальцами по лбу, скуле. Нет. Мне кажется, ты и правда стал другим. Не внешне, а... Ты какой-то не такой, хотя и тогда ты умел меняться. Я молчал. Девушка снова легла и спросила, откуда все эти синяки и ссадины. Не знаю. Мира решила, что меня пытали кочевники, когда я попал к ним в плен. Ты не ответила, что случилось в Инкермане и как я сбежал оттуда. Твой покойный отец всегда хотел торговать чинзиром. А дома договорились с небоходами, которые большую его часть покупают для себя, а остальное перевозят в пустошь и продают в Киеве, и даже в Москве. Она говорила негромко, и я прикрыл глаза, внимательно слушая. В Раде давно спорят об упущенной выгоде от союза с Херсонградом. Ваш базар самый большой на Крыме, один из крупнейших в пустоши. Херсонград стоит на пересечении торговых путей к мосту и Киеву, Часть гетманов считает, что небоходы, потому и заключили договор с Радой, чтобы Чинзир доставался только им. Дома разделились на два лагеря, споря о Чинзире. И тут в Инкерман с небольшим отрядом заявился ты. Привез дорогие подарки, попросил слово в Раде. Дом Гантаров сразу был против меня. Я слегка повернулся, потирая ладонью затекшие мышцы на ноге. — Ты вспомнил? — Лада подняла голову. Нет, это само напрашивается. Якуб слушать ничего не хотел о союзе с Херсонградом и покинул Раду. Ты остался. Влиятельного гостя не принято выставлять за порог. Нашей семье поручили показать тебе инкерман. Мне с братом. И я сразу тебе сделал предложение? Почти сразу, на следующий день. Мы назначили свадьбу. Брата ты попросил сообщить об этом херсонцам. Отец согласился с этим. Ответный визит в Херсон сблизил бы наши города. Утром на заседании Рада был взрыв. Многие в Совете погибли, отец был ранен. Ты исчез. В суматохе я искала тебя. В Анкермане началось... Она сжала челюсти. Кто-то устроил пожар на заводе. В поселении началась стрельба, погибла мать. Появившись в ущелье, Якуб обвинил Лонгина в мятеже. Только к вечеру разобрались, что к чему. А комендант Редута еще сказал, что... Получил из Херсонграда сообщение по радио, что брат в заложниках. Небо посветлело. В глазах Лады стояли слезы. Она едва сдерживалась, чтобы не разрыдаться. Я запуталась. Ее голос был едва слышен. Запуталась. Столько людей погибло. Мать. Брат пропал. Теперь отец. Одного не пойму, сказал я. Почему все хотят узнать про какую-то находку под склоном Крыма? «При чем тут она?» «Не знаю». С карликом разговаривал отец. «А как я покинул Инкерман?» «Наверное, это было нелегко сделать». «Тебя преследовали гетманы. Загнали на завод, но ты сбежал по рельсовой эстакаде. Прыгнул в вагонетку с породой. Поехал к меловым бассейнам, а там... Люди видели, как на тебя напали». Какой-то человек в плаще, как у кочевников, с меховым капюшоном на голове. У него было необычное оружие, стреляющее такими очередями. Вы начали драться, а после он столкнул тебя в гейзер. «Подожди», — перебил я. «Оружие, стреляющее очередями. Автомат? Не знаю, что это такое. Ну, так их называют. А этот человек, это был мужчина?» Она покачала головой. «Я не знаю». «Все, кто видел вашу драку издалека, говорили о нем, как о мужчине. Он появился неожиданно, просто выпрыгнул откуда-то. Но лица его никто не видел?» «Никто. Но если бы это была женщина, то было понятно, да? Ну, по движениям. В общем, он после этого исчез, а твое тело так и не нашли. Одни считали, что ты провалился в глубину гейзера, другие, что уполз». «Но тогда нашли бы следы. Ты просто пропал. И вот теперь я вижу тебя снова, невредимого, только в синяках и ссадинах, утверждающего, что потерял память». Она посмотрела на небо. «А что, если ты потерял память после, как упал в гейзер?» Я покачал головой. «Нет, не получается. Мира сказала, что я был в Херсонграде. Оттуда уехал с отрядом в экспедицию к южным склонам Крыма, прислал почтового ворна. Назначил встречу, но не пришел в указанное место. — В той экспедиции ты и нашел что-то древнее? Из времен до погибели? — Да. Сестра решила, что меня захватили в плен кочевые мутанты и пытали, поэтому я потерял память. Повезла меня обратно в Херсонград, но по дороге я вывалился из термоплана. Выходит, карлик расстался с мирой, прилетел в Инкерман и все доложил Лонгину. — Не то чтобы доложил, — начала она, — И тут на край корзины села Белуша. Сложила крылья, повернула уродливую голову, глядя на нас с немигающим черным глазом бусиной. «Пошла!» — Лада взмахнула руками. Белуша захлопала крыльями и улетела. За разговором мы не заметили, как наступило утро.